Дом с химерами. Стоял тот весенний день, о котором возвышено но точно написал киевлянин Булгаков, когда город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе. Ни облачко не видно в бирюзе, жемчуг, как и тогда, представлен цветущими яблонями и вишнями. При всей урбанистичности Киевского центра В него по сей день внедрены целые хутора, даже деревни. Казачья Слобода, Батыева гора, отчасти татарка. Там крытые то ли мазанки, колодцы с воротом, утопающие в фруктовом цветении дворы, тёстрые куры в уличной пыли, пасущиеся у обочины козы. На Батыевой горе вдруг является покосившаяся двухэтажная халупа, грязно белые низ, угольно-черный верх, блекло-голубые ставни, красная вывеска «Максим». Господи, что же это? А это, тут же соображаешь, булгаковские штучки. Не только ж по Москве гуляет его чертовщина. Привет из четвертой главы Белой гвардии. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельно издобный румын. В руинах халупы свищет только ветер, но вывеска яркая, видная, делали добротно, с любовью, читатели. Безумный Максим лишь оттеняет совершенную пасторальность этих мест. А в десяти минутах езды монументальный асфальтово-каменный крещатик, где уже начинается променад, и до позднего вечера не оторвать глаз от к театрально выходящих на сцену жизни из трубы подземного перехода под Майданом Незалежности. «Кто-нибудь, переведи меня через Майдан. Я посижу на краешке, тихо погляжу на это роскошное разнообразие». Были корпорации дебелой, были и утонченной, как выражался плотоядный украинский писатель Квитко Сновьяненко, сам не терпевший худых, поясняя, что худо, то нехорошо, справедливо утверждавший, что никак невозможно отделить вишневку от вселенной, излагавший литературное кредо гастрономически». Писать не как мысль идёт, а подкладывать слово к слову, как куски жареного гуся на блюдо. Квитка хорош. Хорош ещё и тем, что с ним всё ясно. Своим был, своим остался. Панхалявский написан по-русски, но бороться за квитку не пришлось. Сложнее с национально-государственной принадлежностью других здешних жителей. Как все новые независимые государства, Украина принялась закреплять и отвоевывать культурные бастионы. С закреплением проще, однако приходится делать поправку на невыдачу зарплаты, повышение цен на транспорт, упразднение всяких институций профсоюзного толка и то, что именуется общей социальной апатией. Нет больше массового паломничества в Шевченковский Канев. Хотя там, как я мог убедиться, все на месте. Прекрасный высокий берег над широчайшим Днепром, солидный музей, все три надгробия Кобзаря. Вот так причудливо сложилась его посмертная биография, уже завлекательна для туриста. Но герои сменились, и школьники младших классов на вопрос социологического исследования «Кто такой Тарас Шевченко?» в большинстве ответили Отец Андрея Шевченко, нападающего клуба «Милан» и сборной Украины. Что до отвоевания новых рубежей, кое-что провалилось в силу негодности средств, например, попытка сделать украинским писателем Гоголя. Другие шаги оказались куда разумнее, поскольку исходили из того, что имеется надежный козырь — город Киев. На здании Южнокорейского посольства мемориальная доска Александра Вертинского. Рядом с яркой шустовской алкогольной рекламой машет шляпой бронзовый шалом-алейхем. Вывеска «Ремонт взуття» упирается в барельеф Голды Мейер, живший в этом доме в 1903 году. На Крещатике тычет тростью в мостовую лже-слепец Паниковский. Все они не украинцы. но в той или иной степени киевляне. Так же, как воспевший Киев Михаил Булгаков. В своем киевском романе «Белая гвардия» он ни разу не называет город по имени, но зато с прописной буквы. Здешние отправители булгаковского культа знают наизусть начало четвертой главы, полуторастраничную высокую оду городу. Как многоярусные соты дымился и шумел, И жил город, прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром и так далее. Город понимает и отвечает. Дом номер 13 по Андреевскому спуску в книге Алексеевский, где практиковал доктор А. В. Турбин венерические болезни и сифилис. Жили прочие персонажи Белой гвардии и сам реальный доктор М. А. Булгаков. свеже выкрашен желтым и белым, ухожен. Другое дело, что та же апатия, обилие иных интересов и возможностей, не говоря об избавлении от химеры интеллигентности, все это поколебало и булгаковский треножник. Кроме того, украинские патриоты не любили и сейчас очень не любят писателя за карикатурность, с которой в Белой гвардии поданы Гетман Скоропадский и Петлюра, Петурра. Так или иначе, днем в субботу я оказался единственным посетителем дома номер 13, и видно было, как истосковались музейные работники. Клиенты здесь готовят вдумчиво. Сначала ведут по экспозиции первого этажа, что есть истина. Незатейливые репродукции с образом Иисуса Христа помещались на стенах прикрытые якобы ставнями, которые нужно было распахивать, впуская свет истины. Такой евангельский суррогат вполне соотносится с популяризаторской историей Иешуа Гану Цри. Читаемый и почитаемый роман обязан своей славе этой, одной из трех, сюжетной линии. Советская интеллигенция узнавала о страстях Христовых из доходчивой булгаковской книги. Вторая линия, лирика «Мастера и Маргариты», выглядит вялой, рядом с двумя другими. Третья, московский быт нравы литературно-театральной среды остра и очень смешна, но здесь у Булгакова популярные соперники — Зощенко, Ильф и Петров. Эту линию Булгаков блестяще развил в театральном романе. Именно приключения Иешуа принесли «Мастеру и Маргарите» общенародную любовь. Однако для тех, кто ознакомился с оставшим легко доступным оригиналом, аранжировка потускнела. Все евангельские интерпретации блекнут в сравнении с источником, и на каком-то этапе взросления становится неловко читать эту поэтику Жезеэл. «И настанет царство истины?» «Настанет Эгемон», — убежденно ответил Иешуа. «Оно никогда не настанет!» — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. В конечном счете, такие книги переходят в категорию литературы для юношества, оказываясь в неплохой компании исторических романов Мережковского или Фейхтвангера. Ставни захлопнулись, свет померк, и мы поднялись на второй этаж. Прошли одну комнату, другую, похоже на концепты Ильи Кабакова или Саши Бродского. Часть стульев, настольных ламп, картинок на стенах — обычные. Другие — вдруг грубо покрашены в белый цвет. Так оно и оказалось. Концепт. Все неаутентичные экспонаты, гордясь исследовательской честностью, замазали белилами. Как-то в Нью-Йорке, после большой гулянки у Эрнста Неизвестного, я остался ночевать на диване посреди огромной мастерской. Проснувшись, непонятно как не рехнулся от страха. Меня обступали зловещие в рассветной мгле гипсовые монстры. Булгаковские комнаты производили такое же гнетущее впечатление. Не жить, не писать, не лечить, не лечиться тут невозможно. Просто смотреть. Жутковато. В пустом помещении музейный смотритель подвел меня к большому темному окну, внезапно одной рукой выключил свет, другой схватил за шею, больно прижав носом к стеклу. В полумраке виднелась странно зыбкая кровать, на бечевках висели стулья, перед глазами раскачивалась на шнурках столешница с чернильным прибором и непонятными мелкими предметами. Громким шепотом смотритель заговорил. «Там лежит Алексей Турбин. Он умирает. Ему кажется...» И, не давая отлипнуть от стекла, пошел по тексту, не сбиваясь. В спаленке прибавился еще один свет. Свет стеариновой трепетной свечи в старом, тяжелом и черном шандале. Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями. Я припомнил, что это всего только середина книги, и испугался. Но осмотритель вскоре перевел дух и произнес мне в ухо. «Видите? Чувствуете?» Еще не в том бы я признался, вырываясь на свободу, и завопил, как обращенный язычник. «Вижу! Чувствую!» Однажды мне пришлось бежать из дома музея Цветаевой в Москве, где молодая цветая ветка впала в макумбовское самозабвение, истошно выкрикивая «В эту залу войдет Бальмонт! Марина рванется ему навстречу!» С толку сбивало будущее время, ведь Бальмонт уже умер. Женщина перешла на ангельские языки и стиснула мою руку эпилептически неразжимаемой хваткой. уши не помню, как вырвался». В доме Булгакова смотритель догнал меня у выхода и строго велел навсегда сохранить музейный билет. Я послушно стал складывать продолговатую картонку, чтобы положить в блокнот, но он зашептал свойски подмигивая: "Ни в коем случае не сгибать, вы же понимаете". "Понял, храню так". Боязно. Вышел из двухэтажного дома номер 13, постройки изумительны, и направился вверх к Андреевской церкви Растрелли, единственный известный мне случай, когда барокко легкостью и стройностью соперничает с готикой. У истока Андреевского спуска разворачивали свои лотки сувенирщики и живописцы, подтверждая характеристику путеводителя. Андреевский узвиз, цемон мартр, Абу Гренич Вилыч, Киева. Продувной мальчишка громко предлагал новое издание брошюры «Боевой гапак «Фантазия на тему восточных единоборств с заменой кимоно на шаровары». Нетрезвый мужчина приблотненного вида с бутылкой пива дядечку Андре приставал к монаху с кружкой для пожертвований. «Грехов у меня нету, но по жизни почему-то не везет. Бывает такое». Наверху мы встретились с приятелем, и со старой Киевской горки, куда выходит одна из главных в городе Владимирская улица, по каскаду деревянных лестниц отправились вниз, в самое диковинное, самое булгаковское место Киева, хотя писатель к нему отношения не имеет. Как, например, не имеет отношения к самому булгаковскому зданию города, дому с химерами на Банковской улице, напротив администрации президента Украины. Бешеная фантазия архитектора Городецкого и скульптора Саля возвела в начале XX века это серое уступчатое чудище, облепленное известной и неизвестной науке фауной. В горельеф их преобладают носороги, но есть и олени, и киты, свечками задравшие хвосты в небо, и неприятные человекоподобные твари, и рыбы, и крокодилы, и жабы, свесившие лапы с крыши. Булгаков, разумеется, знал это обиталище нечисти, как знал его весь Киев. Дом с химерами мог бы стать замком Воланда, но в Москве автор талантливо поселил его в заурядную квартиру на Большой Садовой. В булгаковские времена котловина, куда мы спустились со старой Киевской горки, была обжита. Здесь размещались гончарные и кожевенные мастерские о чем напоминают окрестные названия — Гончари Кожумьяки. Еще в начале 70-х сюда можно было приехать за самогоном, которым в редких хибарах торговали последние подольские бандерши. Заросло русло ушедшего под землю ручья Киянец. На месте многоименная гора, замковая, она же Фроловская, она же Киселевка. Под горой — дичь. Ничего подобного нет ни в одном большом европейском городе. Глубокий широкий овраг перерезает Эдинбург, но в нем вокзал и торговый комплекс. Тут же, в городском центре, в двух шагах от киевского Монмартра Абу-Гренич-Виллиджа, дремучая лесная глушь, в которой не по себе даже днем. Это все же не лес. Неуют возникает от тревожного чувства присутствия человека. Невнятного, мимолетного, нелегального. кострища следы дешевых пикников, бледные презервативы среди желтых одуванчиков, на склонах киселевки дымки. Вдруг глухой говор из-за листвы. Эти места пытались освоить, обстроить. Среди деревьев и кустов видны остатки бордюров, бетонные основания скамеек, проплешины асфальта. но место признали проклятым. Кто пробовал строиться, неизменно горел. Невероятный случай сокрушительного поражения советской власти с ее колоссальной безжалостной силой экспансии. Вместо того, чтобы построить здесь стадион, парк культуры, строевой плац, предварительно все вырубив и сравняв, власть отступила перед легендой о заговоренной земле. Выводит отсюда Воздвиженская улица, начинающаяся в чаще как лесная тропа, и чем ближе к Подолу, тем непонятнее драма. Стоят недавно брошенные без всяких пожаров добротные здания. Жив лишь один дом, судя по кладке, выстроенной чеченцами или ингушами. Может, от того-то он и избежал, пока, христианского заклятия. Улица выходит к одноименной кресту Воздвиженской церкви. По беленой стене распласталась крона цветущей вишни. Это уже подол Еще десять минут и набережная Днепра, где нас ждут в ресторане «Хуторец». Удвоение белизны обозначает возвращение в Киев. Точнее, границу того города, прекрасного в морозе и тумане, и того, оставшегося позади, страшного, как оживший дом с химерами. На этом рубеже, в крестовоздвиженской церкви, крестили Булгакова.